Глава шестая. Утром, выйдя во двор, Потанин сделал интересное открытие. В обозримом пространстве не было видно ни одного мотоцикла. Значит, господа офицеры вняли его премудрым советом, разослали экипажи по ближним и дальним окрестностям. Тем лучше, не будут путаться под ногами, подумал Олег. Диверсионную группу по лесам наши все равно не отправят. Офицер, ответственный за операцию, мертвый, И вряд ли кто-то в курсе, что сотрудник контрразведки выполняет за линией фронта важное задание. Что я вообще тут делаю?» Мысль была пронзительная, предательская, какая-то обескураживающая. Он оправил форму, стал прохаживаться по двору, создавая задумчивый и занятой вид. На парковочном месте стоял единственный грузовик, возле него прохаживался сонный часовой. Задний борт был отброшен, Но работа как-то не кипела. Двое солдат выволокли на крыльцо южного крыла ящик, обитый железом, и встали покурить. Они оценили расстояние до парковки, втихомолку поругались по этому поводу и потащили свою ношу к грузовику. Втаскивать ее в машину солдаты не ставили. Оставили под отброшенным бортом и побрели обратно. В ящике ничего не гремело и не перекатывалось это могли быть бумаги. Во внутренний двор въехал гражданский грузовичок. Водитель словно оробел, остановил машину сразу за аркой. Из кузова выгрузились четверо мужчин, нерешительно замялись. Грузовик задним ходом стал давать обратно в подворотню. Белобрыс и детина встретился взглядом с Олегом, что-то бросил своим. Они подходили, неуверенно на него поглядывая. Потанин нахмурился. Он ждал их, ноги и заложив руки за спину. Как-то не внушали ему доверия эти откровенно славянские рожи. Серая форма, пилотки с кокардами, черные беспросветные петлицы, такие же погоны. За спинами у молодцов висели укороченные карабины «Маузер». «Становись», — приказал он по-немецки. Мужчина озадаченно переглянулись и как-то не особенно быстро стали выстраиваться в шеренгу, ориентируясь, очевидно, не на слово, а на интонацию. Он из-под лоби озирал их, да и они смотрели на него не особенно ласково. Всей компании от 30 до 35. мрачноватые с воспаленными глазами, явно не первый день в полиции. «Кто такие?» — спросил Олег по-польски. «Не пора ли представиться, господа?» Детки смущенно мялись, опускали глаза. «И на каком же языке вам удобно разговаривать, господа полицейские?» Язвительно поинтересовался Олег, теперь по-русски. «Мы с Украины, пан командир», — подал голос кренастый мужчина с физиономией, напоминающей тот самый первый блин, который всегда комом. Потанин кивнул и подавил рвотный рефлекс. «Какое только дерьмо не бежало из Советского Союза», вместе с отступающими гитлеровцами. Украинская вспомогательная полиция. Как же не узнать этих головорезов Степана Бандеры, готовых ради своей мифической самостийности вылизывать зад кому угодно, хоть дьяволу, хоть Гитлеру, что в принципе одно и то же. В 1941 году они самозабвенно истребляли евреев на Западной Украине, а когда германские войска пошли дальше, взялись за поляков. Жгли, вешали, расстреливали мирных жителей на Украине, в Польше, в Белоруссии. Во время польского восстания 1944 года десятками тысяч истребляли жителей Варшавы, до да с таким упаянием, что даже немцам приходилось их сдерживать. Везде, где проходили эти ублюдки, реками текла кровь, оставались выжженные села. Воевать с регулярными частями Красной Армии они почему-то не любили. Всячески уклонялись от столкновений с ними. С партизанами тоже старались не связываться, разве что при подавляющем численном превосходстве. «Все понятно, господа полицаи», — сказал Олег. «Тогда предлагаю общаться на языке нашего злейшего врага. Надеюсь, с ним у вас проблем нет? Вам будет выделено помещение для недолгого проживания. Вы обязаны временно исполнять мои приказы. Обращайтесь ко мне так...» «Пан Мазовецкий!» откуда вы, пан Мазовецкий?» произнес скрипучим голосом жилистый мужчина с дефектом глаза. Шрам над бровью делал его постоянно прищуренным. «Это не относится к делу», — ответил Олег и брезгливо поморщился. «Я прибыл оттуда, где высоко ценят заветы фюрера и готовы до последней капли крови защищать Великую Германию. Делаем шаг вперед и представляемся». Они выходили по одному, неохотно называли себя. Янка Берник, жилистый тип с прищуренным глазом, уроженец Луцка. Светловолосый Детина, Степан Дыховичный, Львовская область. Индивид широкой рожей, Микола Стахнюк из Тернополя. Лысоватый тип с глазами на выкате, Стас Запорожец, Станиславский район. Какое подразделение, откуда прибыли, в каких операциях участвовали, Они в разнобой отвечали, уши бы не слушали и глаза бы не видели. Он боялся, что все его отношение к этой публике прямо сейчас жирными цветами вылезет на лицо. Стоит только вспомнить сорок третий сорок 44 годы, восточную Галицию, сельчан, отказавшихся снабжать бандеровцев продовольствием и расстрелянных во враге. Все четверо служили в одном подразделении, 203-м батальоне вспомогательной полиции прошли славный боевой путь по трупам евреев, цыган и советских военнопленных. Белоруссия, Западная Галиция, Варшава, эвакуация заключенных из концентрационных лагерей, разумеется, те, кто еще был способен работать, недавняя зачистка лагеря смерти Остенау. ССовцы из мертвой головы лихорадочно ликвидировали следы своих преступлений, а полиция им помогала. Умные головы, сидевшие в немецких штабах, не отправляли эту публику в бой, понимали, что толку от нее не будет. А вот караульные функции, транспортировка грузов, в том числе и живых, зачистка мятежной территории, расстрелы — дело совсем другое. Подобную работу нацисты запросто доверяли украинским полицейским, знали, что те их не подведут. — В общем, слушай мою команду, господа полицейские, — сказал Олег. Находиться у машины и никуда не уходить. Свои любопытные насыни во что не совать. Помогать при погрузке. Охраняйте эту машину, как зеницу ока, дыховичной за старшего. Вести себя прилично. Не плеваться, не свернословить, на чужих баб не таращиться. Он покосился, на надолгавя Хельгу, перебегающую дорожку между корпусами замка. Она опасливо поглядывала на полицейских. Те тоже повернули головы. Вызвать интимный интерес — это особо могла лишь после ударной дозы выпивки. Но украинские полицейские не были привередливы. Они оживились. «Се, несите службу», — приказал Олег. «Я вернусь примерно через час, имею неотложные дела в замке. Ищите меня только в том случае, если я вам очень понадоблюсь. Хайль Гитлер!» Полицейские нестройно как-то неубедительно ответили ему. Но он уже их не слушал, развернулся и зашагал к южному, самому высокому крылу здания. На первом этаже стояла глухая какая-то звенящая тишина. За спиной Потанина остались рослые вазоны, витиеватая свастика, врезанная в фасад, явно не средневековая. Пустой коридор, высокие полукруглые потолки, ниши с имитацией окон. Между ними фигурные пилястры. Он прошел немного вправо. Коридор оборвался. Началась анфилада залов. Мебели практически никакой. Сняты даже люстры и электрические подсвечники со стен. Мраморные полы с замысловатыми руническими узорами. Олег мягко ступал по ним, ловя себя на мысль о том, что ему хочется вести себя как можно тише. Вместо окон высокие витражи из цветного стекла, Стены облицованы деревянными панелями. Он прошел по нескольким залам, остановился. Откуда-то сверху доносился невнятный гул. Майор контрразведки Смерж вернулся обратно и обнаружил левее входа помпезную лестницу, ведущую на второй этаж. Напротив нее окно, выходящее во внутренний двор и снабженное двустворчатой узорной решеткой. Он подошел к нему, выглянул, и увидел, что во внутреннем дворе, покинутом им пять минут назад, наметились перемены. Полицейские стояли, вытянув руки по швам, сделав туповатые физиономии. Рядом с ними прохаживался штурмфюрер Зигмунд Шиллер и задавал вопросы. Иногда он с прищуром поглядывал на дверь южного корпуса. Олегу казалось, что он смотрит ему в глаза. Он отступил от окна. Сердце его недобро ёкнуло о чем этот тип опрашивал новоявленных подчиненных пана Мазовецкого. Олег не мог избавиться от мысли о том, что с этим эсэсовцем ему еще предстоит хлебнуть горя. Беседа завершилась. На каком языке, интересно, она происходила. Шиллер заспешил восточный корпус. Полицейские сделали лица попроще, сломали строй и стали закуривать. Работы для них в обозримом будущем не предвиделось а для майора СМЕРШ они с одной стороны были прикрытием, с другой — обузой. Горничная Хельга короткими перебежками возвращалась из восточного крыла в западное. Она несла плетеную корзину. На открытой галерее обрисовался призрак баронессы, помаячил там и пропал. Возможно, причиной исчезновения стало появление ее супруга в противоположном крыле. Он стоял на крыльце, одетый в шерстяной костюм свободного покроя, и что-то внушал майору нитке. Тот слушал его, иногда вставлял ремарки. Барон сегодня не был в благодушном настроении, имел раздраженное лицо и говорил отрывисто. Позади них знакомый унтер выгуливал собак. Он спустил их с поводка, и страшноватые твари носились друг за дружкой по лужайке. Олег облегченно вздохнул. Хорошо, что он не встретился с этими исчадиями ада в темном коридоре. Шаги отдавались гулким эхом от арочных перекрытий. Он добрался до лестницы, стал сбираться по ней, взялся за массивный столб балюстрады в конце пролета, чтобы перепрыгнуть на следующий, и едва не столкнулся с нескладным пожилым мужчиной с зряблой кожей и водянистыми глазами. Он был одет в потертый сюртук, С брюками, слава богу, на сей раз все было нормально. — Прошу меня простить, — поспешил извиниться Олег, уступая дорогу. — Я не заметил вас. Очень сожалею, господин Шульман. — Я тоже вас не заметил, — проскрепил управляющий хозяйством и нерешительно двинулся дальше, держась за перила. Потом он как-то замешкался, притормозил, отыскал Потанина глазами цвета болота и сказал — — Прошу прощения, нас не представляли. — Алекс Мазовецкий, — назывался Олег. — Я выполняю поручение барона фон Гертенберга. — Неужели? Тогда желаю вам всяческих успехов. Пробормотал старик и отправился вниз. Он шел нетвердо, словно выпивший. Недавний инфаркт подкосил здоровье дворецкого. — Хоть этого типа можно не остерегаться, — подумал Потанин, устремился вверх, Вдруг услышал голоса внизу, машинально остановился и вытянул голову за перила. Дворецкий обмолвился парой фраз с бароном, входящим в здание. Тот не стал задерживаться, двинулся дальше. Быстро же он поговорил со своим управляющим. Наличие в замке пана Мазовецкого эти двое наверняка не обсуждали. Но все равно жар ударил Олегу в голову. Он вел себя как вор, хотя, насколько помнил, никто не запрещал ему входить в замок. Барон пересекал коридор, приближался к лестнице, а майор контрразведки СМЕРШ на цыпочках взлетел вверх. Подобно Жан-Филада, залы, арочные проемы... Он сам не понял, что на него нашло. Все можно списать на обычную человеческую любознательность. Потанин видел спину барона, сбирающегося по лестнице. Тот прерывисто дышал, ворчал что-то себе под нос. Алекс сместился за угол, отступил в ближайшую нишу. Прикончить барона, пока есть возможность, спрятать тело, попытаться вылазиться из замка? Нет. Этот субъект нужен живым, у него есть что-то важное. По Танину и самому становилось интересно. Он всеми порами чувствовал интригу. Барон поднялся по лестнице, повернул влево. Зашагал по коридору. Олег высунулся из ниши, провожал его глазами. Фон Гертенберг отдалялся, свернул влево. Контрразведчик набрался смелости и последовал за ним. Между пилястрами образовался узкий проход. Он не стал высовываться. Стоял, слушал. Шаги отдалялись. Черт сломает ногу в этих запутанных переходах. Наконец Олег рискнул выглянуть и обнаружил, что барон опять сворачивает. Он выждал несколько секунд, не вздумает ли вернуться. На цыпочках заскользил следом, прижался к ложной колонии на углу, стал потихоньку высовываться. Дальше коридор никуда не шел. Упирался в сравнительно разомкнутый предбанник метров на сорок полезной площади. В стене была единственная дверь. Ее охраняли два эсэсовца в полной амуниции с высокоэффективными штурмовыми винтовками. Понятное дело, они не торчали всеми днями по стойке смирно, но при виде барона подобрались, отдали честь. Он скупо кивнул, достал из кармана ключи, отпер дверь и вошел внутрь. Створка была массивная из черного дерева, но закрылась легко, почти без шума. Охранники расслабились, переглянулись и косо ухмыльнулись друг другу. «Дескать, опять наш босс со своими погремушками», В сторону коридора солдаты не смотрели, перешептывались. С бдительностью тут явно были перебои, но кого бояться? Качественной отделкой предбанник не блистал, затертый паркетный пол, обыкновенные светильники. Над дверью скромное бронзовое распятие, над ним табличка с надписью «Инри», непонятный для советского человека, скорбный лик Иисуса, висящего на кресте». Олег почувствовал, как легкие мурашки ползли по его спине, резко обернулся. «Никого. Однако надо убираться, пока не засекли». «Что тут у барона? Тайная комната, куда он никого не пускает? Два замка, стальные нашлепки и ключи, возможно, в единственном экземпляре». Он начал отступать, перебирая руками по стене, выбрался в коридор. С лестницы доносился шум, там что-то постукивало. Солдаты спускали тяжелый ящик. Потанин наложил на лицо озабоченность и двинулся дальше по коридору. Залы расширялись, в стенах проявлялись глубокие альковы. В следующем холле находились люди. Здесь, по-видимому, располагался музей. На полу огромный круг со свастикой, на стенах цветастые полотна, изображающие что-то историческое, религиозное, костюмированные бытовые сценки, кузнец, стучащий по наковальне, крылатые юноши, всадники на белых лошадях, езжающие в Иерусалим во главе победоносной крестоносной армии. Несколько солдат снимали со стены большую картину, на которой был явно переизбыток святых с нимбами, светящихся над макушками. «Такую картину надо в шестеро сворачивать», — подумал Олег. «Даже если в рулон скатать». Она слишком уж здоровенная будет. Интересно, в каком музее ее барон забрал. На стенах висели рыцарские гербы, мечи, щиты. Вдоль них стояли рыцари в доспехах. Из позолоченных рам взирали суровые лики исторических персонажей. Работу солдат контролировали две знакомые личности. Матильда Фугель и Фридрих Бургхарт, молодой человек с оттопыренными ушами женщина была в полувоенном кителе с широкими накладными карманами, брюках-галифе и изящных сапожках из тонкой кожи. Распущенные волосы аккуратно стекали на плечи. Матильда покрикивала на неуклюжих солдат, а Фридрих морщил лоб и вел записи в блокноте. «Все они отсюда никак не вывезут», — недоуменно подумал Олег. «Для этого эскадрилья транспортников нужна. Видимо, самое ценное отбирают. Потанин уже перестал делать тайну своего присутствия и был замечен. Матильда нахмурилась, прекратила покрикивать. Фридрих косо на него поджал губы. Ему пришлось подойти к ним, хотя их компания в этот час была для него не самой приятной. «Пан Мазовецкий?» — Матильда пристально поедала его глазами. «Почему вы здесь? Вам больше нечем заняться?» «Прошу прощения, фройляйн Фогель» учтиво сказал Потанин, «у меня возникло несколько вопросов к господину Барону касательно моих обязанностей и уместности присутствия на территории замка украинской полиции. Я видел, что Барон направился в это крыло, пошел следом и, кажется, заблудился. Насколько помню, мне не запрещалось ходить по замку». «Я еще не видела сегодня Барона», — помедлив сказала Матильда. «Вы уверены, что он здесь? В этом крыле очень много помещений». Да, уверен, мне не могло померещиться. Кстати, вы сегодня просто бесподобны, Фройляйн Фогель, заявил Олег. Прекрасно выглядите. Вы затмеваете собой даже ту красоту, которую я вижу вокруг. Похоже, вы тоже собрались перещеголять самого себя, сказала Матильда, но в ее холодных глазах мелькнуло удовлетворение. Не надо лести, пан Мозавецкий. Красоту, представленную в этих залах, ничем невозможно затмить. Да, здесь великолепно. Олег старательно изображал восхищение, смешанное с благоговением. Аж дух захватывает, Фройлайн. Признаюсь, мне нечасто приходилось видеть такое великолепие. Вы не бывали в Эрмитаже, осведомилась Матильда? Не посещали московские музеи? Там тоже много такого, от чего захватывает дух. «Слава богу, туда не добрались ваши загребущие ручонки», — подумал Олег. «Увы, мне не приходилось бывать в этих музеях. То, что там представлено, я видел только на открытках и в иллюстрированных изданиях. Не проведете мне экскурсию? Хотя я понимаю, что вы очень заняты». «Экспозиция готовится к эвакуации», — насупившись, — сообщил ему Фридрих. «Мы перегружены работой. Ладно, у нас есть 10-15 минут» сказала Матильда, задрала курносый нос и уставясь на пыхтящих солдат. — Позволим себе короткую паузу. Олегу снова стало не по себе от ее взгляда, придирчиво, очень внимательного. Она пыталась понять, что он за фрукт, а Потанин готов был пожертвовать своими нервными клетками, лишь бы получить кроху информации. Наглость второе счастье. Возможно, именно этой и подействовала снисходительность Матильды. Они медленно шли по залу. Часть экспонатов солдаты уже удалили оттуда, и среди предметов, составлявших коллекцию, зияли провалы. Олег разглядывал фигуру рыцарей, двуручные старинные мечи и жутковатый, уже вполне современный герб замка Левенштайн. Свирепый орел восседал на шпиле в обрамлении готических символов и древнегерманских рун, а название замка — упиралась монолитную свастику. Самое время крепко задуматься о природе вселенского зла. Барон фон Гертенберг много лет собирал свою экспозицию с прохладцей повествовала Матильда. Он сам много путешествовал, занимался исследованиями, участвовал в археологических экспедициях во Франции, Скандинавии, Тибете. Свою коллекцию пополнял больше десяти лет — В ней представлены геральдика почти всей Германии, средневековое оружие, много икон и живописных полотен. Барон также интересовался древней магией, мифологией кельтов и гуннов, потратил много времени на расшифровку рун. Мы ведь должны знать свою историю, чувствовать ее, родниться с ней, впитывать себя, верно? Мы очищаемся от этого, становимся лучше, с важностью заметил Фридрих. Куда уж лучше-то, — подумал Потанин. Анфилада завершалась. Они вошли в последний зал, из которого вниз убегала лестница. Здесь стояли стеллажи, полированные книжные шкафы высотой до потолка. В помещении было не прибрано, на полу валялся мусор. Впрочем, под ним просматривался узорчатый круг на полу, разбегающийся лучами по всем углам. В угол были затвинуты кресла с кожаной обивкой, резные журнальные столики. «Здесь была библиотека», — пояснила Матильда. «Старинные фолианты, религиозная литература, книги по древней истории. За дверью в соседнем помещении находился раздел оккультизма, эзотерики и тайноведения, хранилась соответствующая литература. Там же кабинет, расписанный рунами. Фон Гертенберг любит проводить в нем свободное время» когда хочет подумать. В кабинете хранилась коллекция магических предметов. Барон не только хранил их, но и использовал. «Признайтесь, пан Мазовецкий, вы же ощущаете присутствие магии в этих стенах?» «Да еще какое!» «Признаюсь откровенно, Матильда, волосы шевелятся». «Но какое же разнообразие!» — бормотал Олег. «Музей, библиотека». Больно видеть, как все это приходит в запустение. Помимо прочего, здесь работали несколько отделов научно-исследовательского института по изучению наследия наших предков, не без гордости, сообщила Матильда. Сюда приезжали специалисты из Берлина, Мюнхена, здесь дважды проводились конференции. А еще я видел классы в западном крыле. Тут работала школа. Да, в замке недолгое время... Функционировал Центр идейного воспитания офицеров СС, если точнее всего три месяца. Потом возникли финансовые трудности, да и многим высшим лицам задумки барона не понравились. Он взял на себя смелость позаимствовать идею замка Вевельсбург-Вестфалии, а его замок курировал немного много ни мало сам Рейхсфюрер СС Гиммлер. Тем более, что здесь начались проблемы, связанные с дефектами старых конструкций – проседал фундамент западного крыла, в стенах появились трещины, пришлось проводить ремонтные восстановительные работы, заказывать технику, фактически заново строить целые участки, и концлагерь, который находился под боком, да, вы наблюдательный, Алекс, Матильда снова наградила его сверлящим взглядом, требуя с рабочие силы. Здесь работали в основном русские военнопленные. «Между нами, говоря, весьма спраптивый, непослушный и вредный народец». Матильда брезгливо поморщилась. «К ним приходилось применять самые строгие воспитательные меры. Ну, вы понимаете. Это не значит, что барон не тратил деньги. На строительство уходили колоссальные суммы. К сожалению, все шло из рук вон плохо. Материалы и оборудование не доставлялись вовремя, случались досадные инциденты, аварийные ситуации». Барон даже как-то пошутил, — Матильда усмехнулась, — мол, надо задобрить богов, замуровать в стене живого ребенка, взятого из соседней деревни. И именно так поступали древние, и все у них получалось. Тем более, что форма замка Левенштайн, она же в плане треугольная, очень напоминает Вевельсбург. Бароны критиковали за дублирование идеи, за заимствование задумок Рейсфюрера, хотя надо признаться, что фон Гертенберга выходило лучше. Здесь тоже проводились церемониалы, устраивались костюмированные празднества для приезжих гостей, разыгрывались мифологические сцены под музыку Вагнера, все это заканчивалось концертами и фейерверками, имели серьезные планы по созданию филиала Института древней истории. Признайтесь честно, Алекс, вам же ничего не говорит это слово «Вевельсбург». «Да кто же вас образованных разберет?» — подумал Олег, делая виноватое покаянное лицо. «Я так и решила». Матильда сухо улыбнулась. Рейхсфюрер планировал создать из Вевельсбурга духовный центр всего ордена СС. Это ренессансный замок, хотя был построен еще во времена гунов. Не сказать, что барон Гертенберг полностью скопировал эту идею, но отдельные элементы повторил, и собирался развить замок Вестфалии, духовный центр СС, символ древней германской культуры и новой религии, которая синтезировала язычество древних германцев, оккультизм прошлого века и христианство, еще не отравленное евреями. Именно там, в Тевтобурском лесу, в девятом году нашей эры, вождь хирурсков Армений нанес римлянам сокрушительное поражение — В тех местах родилась старинная вестфальская легенда о видении пастуха о битве у березы», когда огромная армия, пришедшая с востока, будет наголову разбита силами Запада. Вы даже не представляете, Алекс, какие суммы государственных денег были направлены в Эверсбург. У Матильды заблестели глаза, она явно оседлала любимого конька. Это огромный универсальный комплекс, каждое здание в нем — имела свое назначение. Любое помещение было декорировано и обставлено так, чтобы наглядно воплотить образ жизни и свершение деятелей Священной Римской империи германской нации. Подлинная мебель и предметы тех эпох, все это поступало со всей Европы, из музеев и частных коллекций, центр Нового Ватикана, Северная башня, с интерьерами, стилизованными под Асгард, Мир древних германских богов. Внизу находился склеп, где отпевались высшие чины СС. Наверху — зал обергруппенфюреров, где должны приниматься самые важные решения о судьбах Германии. Нижний зал именовался Валгалла, в честь места, где пировали скандинавские боги. Там горел вечный огонь честь героев. Его обрамляли скрипты-усыпальницы, возведенные по типу мекенских гробниц. Это был поистине центр немецкого величия. Там занимались воспитательной работой и проводили церемонии посвящения новобранцев. В музее хранились священные германские реликвии. Функционировал учебный центр идеологической подготовки. В замке имелись роскошные библиотеки, собранные со всего мира. Награбленные со всего мира, про себя поправил ее Олег. Многие считали, что это центр мистической силы. Никакого магического притяжения. Имелись и факты, которые это подтверждали. Матильда понизила голос. В глубоких подвалах находились святилища, в них проводились оккультные ритуалы. Там кровью крестили неофитов, приносили жертвы языческим богам, проводили трапезы, кремировали героически погибших членов СС, собирали в особую чашу их серебряные кольца. В рах закладывали специальные погребальные урны. Олег как бы ненароком покосился на ее руки. Кольца не было. — И все это барон скопировал в Левенштайне? — недоверчиво спросил Олег. — Ну что вы, конечно, нет. Матильда снисходительно улыбнулась. Барон фон Гертенберг шел своим путем, но, к сожалению, ему не хватило времени. Фридрих отпочковался от компании, побежал к нерадивым солдатам, которые снова что-то уронили. Матильда раздраженно покачала головой и осведомилась. у вас еще есть вопросы?» Вопросов было ввоз и маленькая тележка, но он не знал, как правильно задавать их. Они шли в обратном направлении, к лестнице. Этот путь он уже сегодня проходил. Внезапно с лестничного марша свернули двое солдат при полной боевой выкладке и уверенно зашагали по коридору. Олегу и Матильде пришлось посторониться. Эсэсовцы протопали мимо и исчезли в боковом ответвлении. В той стороне находилось помещение, которое Олег окрестил тайной комнатой. Это была смена караула. Прошло секунд двадцать, и солдаты зашагали обратно, на этот раз другие. Очевидно, они дежурили у двери по несколько часов и менялись строго определенное время. «Там тоже музей». — спросил Олег, кивая на проем. — С чего вы взяли? — Матильда пожала плечами. — Не знаю, — признался Потанин. — С чего ты взял? — Даже не могу вам с точностью сказать. Матильда замялась, посмотрела на наручные часы. — Ну хорошо, пойдемте взглянем. Потанин решил было, что для нее запретных уголков здесь не существовало, но рано радовался. Они миновали сгибы коридора, вошли в предбанник. Часовые насторожились, но узнали Матильду, расслабились, стали постойки вольно. Увы, дальше нам хода нет, сказала она, понизив голос, чтобы не слышали часовые. В это помещение может зайти только сам барон. Я не припомню, чтобы с ним хоть раз был кто-то другой. Полагаю, он хранит здесь что-то сокровенное, то, что не хочет выставлять на всеобщее обозрение. Это его право. «Бригаденфюрер здесь?» — обратилась она к охранникам. «Да, госпожа Фогель, степенно ответил плечистый военнослужащий. «Прежняя смена сообщила нам, что хозяин здесь». «Хорошо», — Матильда кивнула. «Теперь понимаете, Алекс, почему вы не смогли найти господина барона?» «Он вошел в это здание и растворился в параллельной вселенной». Она сухо усмехнулась. «Ну ничего, когда-нибудь выйдет. Пойдемте отсюда». «Прошу прощения, господа, что побеспокоили вас», — обратилась она к охране. «Это всего лишь экскурсия для новичка. Мы не посягаем на секреты». Они вышли обратно в коридор. «Что такое Инри?» — спросил Олег. «Вы про табличку над головой Божьего Сына, Мессии и Спаситель Рода Человеческого?» Матильда криво усмехнулась. «Ух уж это советское безбожное воспитание». Вам надо устранять пробелы в образовании, пан Мазовецкий. Ведь существуют же элементарные вещи. «Инри» — это начальные буквы слов латинской фразы «Езус Назаренус» Rex и «Вдариорум», что означает «Иисус Назарянин» — «Царь Иудейский». Они часто сопутствуют изображению распятого Иисуса. Как гласят каноны Нового Завета, первоначально эти буквы Нацарапал на табличке Понтий Пилат, римский прокуратор, отправивший Христа на распятие. Он же и прикрепил ее к кресту, стоявшему на Голгофе. Зато теперь она — одно из библейских орудий страстей христовых, важный атрибут его мученичества. Кстати, барон увлекается этой темой — орудия страстей. Он изъездил миру, проштудировал сотни древних фолиантов, и является экспертом в этом вопросе. «Он хранит в этой комнате орудия страстей?» Олег сделал круглые глаза. «Неплохое правило оставаться идиотом в любой ситуации». Матильда развеселилась. «Нет, не думаю. Хотя, как вам сказать?» Она задумалась. «У барона могут находиться реликвии, не вошедшие, скажем так, в каноны, в том числе мягко говоря, имитации». Я скептически подхожу к данному вопросу. Сколько было подделок, причем не только новейшего времени, но и пятого века нашей эры и двенадцатого. Да, безусловно, это ценные старинные вещи, но в них нет ничего волшебного или божественного, если ты их сам, конечно, не возвел в такой ранг. А что за орудия, полюбопытствовал лет? Для меня и страсти-то Христовы — темный лес». «Вы меня расстраиваете, Алекс», — Матильда смотрела на него свысока. «Разве можно быть таким невежественным?» «Страсти — это то, что привело Христа к распятию, его страдания в последние часы земной жизни. Начало после тайной вечери, кульминация, само распятие, орудия, всего лишь атрибуты страстей, вы про них должны были слышать, крест, терновый венец» бич, которым били Христа, та самая табличка, копье Лангина, Святой Грааль, пелена, в которую завернули тело. — Да, конечно, слышал, — смущенно проговорил Олег. — Не такой уж я невежественный, как вы считаете. В школе Абверов славится. Мы несколько раз посещали католическую церковь, где проводили молитву. Но вы правы, жизнь в Советском Союзе не способствует полноценным знаниям об этом. «Можем добавить сюда же 30 серебряников заплаченных Иуде», — заявила Матильда. «Список орудий внушительный, я перечислил только основные. Господина барона больше всего интересовали копье судьбы и священный Грааль, самые главные христианские реликвии. Если я ничего не путаю, их пытаются найти уже много столетий. Искали рыцари, простые люди, священники, ученые, в том числе немецкие» и даже органы советского НКВД», — добавила женщина, — «но вы не совсем правы, ищут Грааль, а не копье судьбы. Его давно нашли, причем сразу четыре». Она язвительно усмехнулась. «Это то самое копье, которое Центурион Лангин воткнул в подреберье распятого Иисуса. Когда случилось затмение и землетрясение, он якобы раскаялся, уверовал в Христа и стал одним из ярых проповедников новой религии. А копье, которым он пронзил тело Господа нашего, стало одной из величайших реликвий. И их четыре, как я уже сказала. Одно хранится в базилике святого Петра в Ватикане, куда перекочевало из Константинополя. Католические иерархи уверяют, что оно настоящее, но это чушь. Второе копье находится в отдаленном армянском монастыре, Его якобы привез туда апостол Фадей, брат Иакова. Третье копье пребывало в Кракове, но на поверку оказалось, что это всего лишь копия четвертого. А вот это уже серьезно. Его история известна с X века. Копье хранилось в Вене, в замке Хоубург, зимней резиденции Габсбургов. С 1938 года оно пребывает в церкви святой Катарины в Нюрнберге. Захваченным теперь американцами, Матильда скоровно поджала губы. Олег промолчал. Одно дело прикидываться невежей, другое — быть им. Религия в Союзе не была под запретом, она просто не поощрялась, особенно для представителей советских и партийных органов. Но при здесь история с ее многовековыми загадками? Он знал и про табличку, сопровождающую распятие, и про орудия со страстями — Гитлер якобы питал слабость копью судьбы, владельцу которого должна сопутствовать невиданные успехи в военном деле. В 1938 году после Аншлюса копье было перевезено в Нюрнберг вместе с прочими атрибутами императорской власти. Вроде бы Гитлер посещал церковь святой Катарины, провел несколько часов рядом с реликвией, что-то выпрашивал у нее и пошло-поехало. Фюрер откусил больше половины Польши, да и всей Европы, нацелился на победоносную войну с СССР. Что случилось? Почему вдруг пал фашизм, и копье не помогло? Существует малоубедительная версия, что Богу все это стало противно, и он поставил на обладателя копья жирный крест. А ведь барон сделал некое открытие или находку, имеющее особое значение, напомнил себе Потанин иначе с чего бы это я получил такое задание? Не просто же так мне пять раз повторили, что оно особо важное, прежде чем арестовать и бросить в подвал Чапурнову. У барона что-то есть, и он держит это под замком. Информация об этой вещи владеют немногие, но что-то просочилось в советские компетентные органы, и они решили действовать до того, как барон исчезнет. Вряд ли их волнуют рядовые экспонаты его музея или некие архивные документы. Их ценность не является ошеломительной. Важные документы давно уничтожены или припрятаны. То, что барону в руки попал мифический Грааль, и он скрыл находку от всего мира, даже не смешно. Во-первых, не мог найти, и не такие умные головы искали. А в случайности он не верил. Во-вторых, мы же современные люди, в Бога не верим. А в чудодейственные свойства религии вдруг поверили? Выпьешь из этой чаши и получишь прощение грехов, вечную молодость, что-то там еще? Тьфу, да и только! Это же какой темнотой надо быть! Стоять в музее, конечно, это вещь достойно, но ведь никак не более. Только не говорите, что в этой комнате у барона хранится святой Грааль. Эти слова Олега вырвали сами по себе. Очень уж глубоко он задумался — Матильда приподняла тонкие ниточки бровей и почесала переносицу. Взгляд ее стал таким, что хоть сквозь пол провались. «Что, простите?» — это ирония, — отмахнулся Олег, — в плане пошутить. «Моей необразованности хватает на то, чтобы знать, что эта штука — самая важная христианская реликвия. Кто ее только не искал. При всем моем уважении к барону, весьма сомнительно, что она может находиться здесь. Да и вообще существует ли?» — Если и так, то даже не убеждайте меня в том, что она сохранила какие-то чудесные свойства. — У вас своеобразное чувство юмора, пан Мазовецкий, — настороженно заметила Матильда. — Разумеется, ни о каком граале речь не идет, но я могу расширить ваш кругозор. Эти слова прозвучили несколько зловеще, да и тон женщина выбрала подходящий. — Быстро уходи с этой грани, майор, — встрепенулся голос разума, — не стой на ней, — Ты сам не понимаешь, что говоришь. — Вы правы, святой Грааль, порождение кельтских и нормандских легенд, — медленно произнесла Матильда. Это чаша, которую Иисус использовал на тайной вечере. Впоследствии Иосиф Аримофейский собрал в нее кровь Христа, распятого на кресте. Рыцари круглого стола всю жизнь искали Грааль, который якобы вместе с копьем привез в Британию тот же Иосиф. «Грааль» чаще всего трактовали именно как чашу, хотя в неких романах его представляют даже камнем или другой драгоценной реликвией. но это сомнительно. Чаша есть чаша, трудно есть из камня или собирать в него кровь. По легенде, человек, выпивший из «Грааля», получает полное отпущение грехов, обретает возможность жить вечно или хотя бы долго, при этом не стареть. Это во все хотят», — подумал Олег, — Я тоже не отказался бы жить долго, при этом не стареть. Некоторые составители легенд идут еще дальше, уверяют, что даже наблюдая за чашей, можно получить бессмертие, а также еду, питье и так далее. Говоря Грааль, мы имеем в виду что-то недостижимое, понимаете? Хотя Рейхсфюреру СС Гиммлеру однажды открылось древнее пророчество. В голосе Матильды заиграли ироничные нотки — Возможно, она не очень почитала второго человека в рейхе. Отчего он и планировал вывезти копье в Эвельсбург. Дело было за малым, Отыскать Грааль. Пророчество гласило, что если в ночь распятия кровь Христа налить в сосуд и снова капнуть ее на копье, то на свет возникнет новая арийская раса. «Где только взять кровь Христа?» — подумал Потанин и спросил. «Но вы сомневаетесь в правдоподобии этой версии». «Прежде всего я ученый», — сухо отрезала Матильда. «Подобными вещами стараюсь не увлекаться, но знать о них обязана». Эту странную беседу прервало появление барона фон Гертенберга. По-видимому, ему наскучило сидеть в тайной комнате. Хлопнула дверь за изгибами прохода, повернулся ключ в замке, и спустя несколько секунд барон возник в коридоре, нахмуренный с плотно сжатыми губами. «О, я вижу, вы уже познакомились, господа?» Мысли о чем-то своем мешали ему быстро переключиться на происходящее. Он остановился, задумчиво потер лоб. «Мое почтение, Матильда!» «Что вы тут делаете, Мазовецкий?» «Вас ищу, господин бригаденфюрер!» Олег щелкнул каблуками, принимая строевую стойку. «У меня возникло несколько вопросов по поводу сотрудничества с украинской полицией. Я случайно встретился с Матильдой и Фридрихом, И госпожа Фогель любезно согласилась провести меня по замку. Приобщайтесь к прекрасному?» — барон усмехнулся. «Ну-ну, это похвально. Мы уже закончили», — сухо проговорила Матильда. «Я, пожалуй, вернусь к прерванной работе». Мужчины смотрели, как она удаляется, покачивая бедрами. Напряжение, сдавившее ребра Олега, и не думала отпускать. «Да уж эта женщина может заговорить. Бренная оболочка, так сказать». «И богатый внутренний мир. Что вы хотели сообщить мне, Алекс?» «Потанин импровизировал, что называется, с колес. Он высыпал кучу вопросов». «Я не хуже вас, понимаю, что эта публика ненадежна и требует постоянного контроля», — сказал барон и поморщился. «Кстати, не думаю, что, находясь в замке, вы сможете их в должной мере контролировать». «Что нашли, то используем, понимаете? В нашем положении нельзя разбрасываться людьми, какой бы мразью они ни являлись». «Держите их на поводке, и все будет в порядке». Барон скинул руку с часами. «Так, в кабине должен сидеть водитель. Все, что находится в машине рядом с ней, вы обязаны через 20 минут доставить на аэродромное поле к борту самолета». «Какого самолета?» — спросил Олег. «Не ошибетесь. Там нет другого». Барон нахмурился. Он не любил, когда его перебивали. «Вы отвечаете за безопасность доставки». Ничего нельзя ронять, переворачивать и бросать. Погрузите в самолет и возвращайтесь. Укладывайте плотно и закрепляйте, чтобы ничего там не разъезжалось. По возвращении доложите. Слушаюсь, господин барон. Позвольте вопрос. Машина была не заполнена. Не думаю, что в моё отсутствие её забили доверха. Я точно должен сделать это прямо сейчас. Да. Главное не количество. В глазах барона что-то мелькнуло. Других поездок на аэродром сегодня не планируем. Очередную партию надо тщательно подготовить. Выполняйте. Слушаюсь. Он скинул подбородок, заспешил выполнять приказ. Добежал до лестницы, не удержался и обернулся. Барон не шел за ним. Чуть помедлив, он отправился в противоположную сторону, к выставочным залам и опустошенной библиотеке. Олег в одиночестве спускался по лестнице, приводя мысли в порядок. Не слишком ли барон доверяет человеку, которого еще вчера подозревал в работе на советскую контрразведку, и кто за кем обязан следить, я за недодежными полицейскими или они за мной, что и ради чего я смогу сделать по дороге на аэродром? Почему так разоткровенничалась Матильда Фогель, уселась на любимого конька? Но разве она сообщила мне что-то важное? Всякие страсти христовы, полная мистическая и религиозная бредятина, Недостойное внимания человека с передовым материалистическим мышлением. Пусть фашисты занимаются чем угодно, ищут так называемые священные реликвии, студируют магические талмуды, проводят колдовские ритуалы, танцуют на костях своих предков. Все равно они проиграли, иначе и быть не могло. Пусть барон откопает хоть десять гралей. Это не поможет ни ему, ни рейху, отбросившему копыта.